Винченца поразил тон, каким это было сказано, и он с любопытством пристально посмотрел ему прямо в глаза и, медленно произнося слова, переспросил. «Нет, я хорошо помню наш разговор, но не помню, чтобы я говорил вам что-то, что позволило вам прийти к такому странному заключению». «Да». «Все, что вы говорили, было разумным, — согласился Скидони, — но ваша горячность, сила воображения выдали вас. А способно ли воображение прислушиваться к голосу разума или доверять фактам? Нет, оно не склонно ограничиваться скромными реалиями жизни. Оно устремляется ввысь, жаждет простора, ждет чудес». Краска снова залила лицо бедного юноша, который не мог не признать справедливости этих слов. Он был удивлен тем, как Скидони так точно угадал склад его ума, склонность к догадкам и преувеличениям вместо возвышенности и трезвого разума в оценке того случая, на который Скидони ссылался сейчас. «В чем-то я согласен с вами», — вынужден был согласиться Винченцо, — Но я хочу поговорить о вещах менее абстрактных, к которым мои фантазии не имеют никакого отношения. Я говорю об окровавленной монашеской одежде, которую я нашел в подземелье крепости Полуца. Чья она? Что случилось с тем, кому она принадлежала? На лице Скидони появилось выражение полного недоумения. «Какая одежда?» — спросил он. — Скорее всего, она принадлежала тому, кто умер насильственной смертью, — продолжал Винченце, — и найдена мною там, где столь часто появлялся послушный вашей воле монах Никола. Сказав это, Винченце грозно взглянул на монаха. Глаза всех присутствующих в камере тоже были устремлены на него. — Это была моя одежда, — спокойно ответил отец Никола. — Ваша? — В таком состоянии вся в крови, — не верил своим ушам Винченце. — Моя, — твердо ответил монах. — А тому, что она в крови, я обязан вам. Кровь из раны, нанесенной пулей, из вашего пистолета. Винченце возмутило это явная ложь. — У меня не было пистолета, — воскликнул он. — При мне была лишь шпага. — Подождите, выслушайте дальше, — остановил его монах. «Повторяю, у меня не было огнестрельного оружия. Обращаюсь к вам, отец Скидони. «Вы можете подтвердить, что я был ранен из пистолета?» «Ты не можешь обращаться ко мне за подтверждением», — резко возразил Скидони. «Почему я должен спасать тебя от подозрений после того, как ты уготовил мне эту участь?» «Вашу участь вы сами уготовили себе своими злодеяниями», — парировал монах. «Я всего лишь выполнил свой долг, что сделали и другие, например, священник или спалатра». «Никогда не пожелал бы иметь на своей совести то, что сделали вы», — не выдержал венчанца. «Вы предали своего друга, да еще заставили меня помогать вам». «Мы с вами обезвредили преступника», — не сдавался монах. «Он отнял жизнь у других, и пусть поплатится за это собственной жизнью. Для успокоения вашей совести могу сообщить, что были и другие способы доказать, что он граф Дебруна, помимо свидетельства священника Ансальдо. Но я, когда просил вас, не знал еще об этом». — Если бы вы сделали свое признание раньше, — заметил Винченце, — к вам было бы больше доверия. Просто вы не хотите, чтобы я разгласил тайну вашего собственного преступления. Тот, кто убил, заслуживает такой же участи. Так кому принадлежало это окровавленное платье? — Мне, — повторяю вам, — воскликнул отец Никола. Скидони может подтвердить, что на развалинах Полуце я был ранен из пистолета. — Это невозможно. У меня была лишь шпага. — А у вашего спутника, — быстро спросил Никола, — разве у него не было пистолета? После минутного замешательства венченцев вдруг вспомнил, что Пауло действительно имел при себе пистолет и даже выстрелил один раз куда-то в темноту, откуда, как им показалось... Они услышали шаги. «Однако мы не слышали ни крика, ни стона», — удивился он. «К тому же эту одежду я нашел далеко от места, где Паула выстрелил. Человек с такой серьезной раной, судя по количеству крови на одежде, не смог бы без шума сам добраться до далекого подземелья, чтобы там снять ее и сбросить. Но все было именно так, сеньор» твердил отец Никола, — чтобы сдержать крик, на это у меня достало воли, а также чтобы добраться до подземелья. Но вы следовали за мной по пятам. Когда я смог раздеться, я покинул подземелье и встретился с людьми, которым поручил продержать вас и вашего слугу в подземелье всю ночь». Они-то и достали мне другую одежду, чтобы я смог вернуться в монастырь. Эти же люди потом увезли синьорину Ди Розальба из Вилле-Альтиери. Хотя вы меня не видели в подземелье, вы слышали мои стоны. Я находился совсем рядом. Это могут подтвердить те, кто был тогда со мной. Теперь вы верите мне? Да, Венченце хорошо запомнил эту ночь и стоны за стеной, да и все другие подробности, о которых упоминал Никола. Монах говорил правду. Однако смерть синьоры Бианки не давала ему покоя. Скидони к ней не причастен. А отец Никола? «Разве не согласился бы он сделать все, что угодно за вознаграждение?» Тогда какой смысл Скидоне утаивать это и спасать своего врага? Но Винченце все же пришлось примириться с мыслью, что смерть сеньора Бианки могла произойти по естественным причинам. К такому выводу пришел тогда врач. В течение этой длительной беседы Маркис нетерпеливо ждал, когда будет готова копия. Поскольку это затянулось, он снова напомнил о себе и потребовал у секретаря поторопиться. Но вместо секретаря ему ответил чей-то другой голос. Он показался Винченце знакомым. Вглядевшись, он узнал узника, который навестил его однажды. Теперь ему скрываться было незачем. И он предстал в одежде инквизитора. Вспомнив его советы, попытку разговорить его и выведать имена друзей, Винченце понял, какую опасность представлял этот визит сострадания. Не удержавшись, он спросил у инквизитора, каким образом он смог тогда проникнуть в его камеру. Тот ничего не ответил и лишь ухмыльнулся, если кривую гримасу на его лице можно было назвать улыбкой. Всем своим видом он давал ему понять, что священная инквизиция умеет хранить свои тайны. Это рассердило Винченца, и он решил не сдаваться. На этот раз его интересовала, надежна ли охрана камер, если в них может войти любой безведомо охраны, и не понесли ли нерадивые охранники из-за этого наказания. Неожиданно на помощь инквизитору пришел Никола. «Службу они несут честно», — заступился он за стражей. «Лучше не спрашивайте, сеньор». «Следовательно, суд не сомневается в их честности», — продолжал допытываться Винченца. «Нет, сеньор, не сомневается», — ответил Никола и недобро улыбнулся. «Если в их честности никто не сомневался, почему их всех арестовали?» — Вам мало того, что вы уже узнали об Инквизиции? — строго спросил Никола. — Не пытайтесь узнать больше. Не советую. — Это страшная тайна! — не выдержав, воскликнул долго молчавший Скидони. — Знаете, юноша, почти во всех камерах есть потайная дверь, в которую слуги смерти могут войти беспрепятственно и незаметно. Одним из таких слуг является наш отец Никола. Кто-кто, а он-то знает секреты своей профессии. Винченца в ужасе отшатнулся от монаха. Скидо не умолк. Но пока он говорил, Винченца заметил, как изменился его голос. Это напугало его не меньше, чем его слова. Никола молчал. Но взор его был полон ненависти. Его роль была ничтожной, продолжал Скидони. И он ее уже сыграл. Он остановил неподвижный взгляд на монахи. Тот, услышав эти слова, приблизился к нему. Торжествующая страшная усмешка искривила губы Скидони. — Скоро! «Очень скоро ты сам в этом убедишься», — глухо произнес он, глядя на монаха. Тот совсем низко склонился над скидонией и впился в него горящим взглядом, словно пытался что-то прочесть в его глазах. Лицо скидонии испугало венченца, хотя победоносная улыбка продолжала играть на его устах. Однако вскоре что-то произошло. Улыбка исчезла. Тело Скидони вздрогнуло, словно по нему пробежали конвульсии, и из груди вырвался тяжкий стон. Венченца понял, что священник умирает. Менее всего испуганным Маркизу и Венченце хотелось оставаться в камере умирающего, где уже началась суматоха. Лишь один отец Никола не тронулся с места, и злорадная ухмылка кривила его губы. Но удивленный венченца глядя на него, увидел, как странно вдруг изменилось лицо монаха, словно он, глядя на агонию умирающего, решил повторить все то, что с тем происходило. Но это длилось лишь мгновение, и вот лицо его снова приобрело прежний угрюмый вид. Судорога, сковавшая тело, прошла, и Никола обессиленно оперся о плечо стоявшего рядом офицера охраны. Похоже, Торжество победы над врагом исчерпало все его силы. Мог ли он думать, что вскоре сам разделит судьбу своего заклятого врага? Скидоний умирал тяжело. Конвульсии то затихали, то снова возобновлялись. В перерывах между ними он лежал неподвижно, глаза его погасли, и, казалось, он даже не осознает, где он. Но неожиданно к нему опять вернулось сознание, губы его зашевелились, и, обведя камеру взглядом, словно ища кого-то, он невнятно что-то произнес, а затем повторил еще раз. Наконец удалось расслышать, что он произносит имя отца Николы. Тот, все еще опираясь на чье-то плечо, обернулся и был напуган горящим взглядом умирающего — На губах Скидони опять появилось подобие торжествующей улыбки. Его палец указывал на Николу. Монах застыл, словно приглажденный, лицо его покрылось смертвенной бледностью. Он чувствовал, как силы оставляют его, тело пронизало дрожь, и он рухнул бы на пол, если бы его не подхватили чьи-то руки». Из груди Скидони вырвался странный хриплый звук, не то стон, не то торжествующий крик, от которого все присутствующие в ужасе вздрогнули и попятились к двери. Остались неподвижными те, на чьих руках лежал бесчувственный Никола. Однако дверь камеры оказалась заперта изнутри. Ждали прихода врача, за которым послали. И до выяснения всех обстоятельств всем надлежало оставаться на месте. Маркизу и Винченце, хотели они того или нет, предстояло стать невольными свидетелями ужасной смерти Скидони. А тот, видимо, не сделав или не сказав того, что хотел, снова забился в конвульсиях. Наконец появился врач. Увидев состояние скидони и бросив взгляд на бесчувственного Николу, он, коротко и не задумываясь, поставил диагноз — отравление. По его мнению, яд был очень сильный, действовал исподволь коварно, и в этом случае противоядий у него не было. Однако он отдал необходимые распоряжения, могущие облегчить страдания. Скидони стало лучше. Конвульсии прошли. Но состояние Николы было ужасным. Он задыхался и, видимо, испытывал страшные муки. Он скончался, не приходя в сознание, прежде чем врач, пославший за лекарством, смог облегчить его страдания. Доставленное лекарство, однако, на время помогло Скидони. К нему вернулось сознание, и он вновь обрел дар речи. Первым, что он произнес, было имя Николы. «Он жив?» — спросил Скидони, с великим трудом произнося слова. Окружившие его люди молчали. И это молчание, казалось, придало ему силы. Этим воспользовался присутствующий здесь инквизитор и справился о самочувствии самого Скидони, а затем осторожно спросил о причине смерти Николы. «Отравлен». Коротко и с видимой радостью произнес Скидони. — Кем? — не останавливаясь, спросил инквизитор. — Помни, брат, ты на смертном одре. Говори только правду. — Я не намерен ее скрывать, — охотно ответил Скидони. — Как и своего удовлетворения, — добавил он и умолк обессиленный. — Я отплатил тому, кто уничтожил меня и смог избежать позорной смерти. Еле слышно, добавил он. Скидони умолк. Видимо, силы покидали его. Инквизитор приказал секретарю записывать все слова умирающего. «Вы признаетесь в том, что отравили себя и отца Николу?» Дав ему немного отдохнуть, снова спросил инквизитор. Скидони ответил не сразу, но, наконец, после долгой паузы произнес, признаюсь. Инквизитор торопливо спросил, как он это сделал, где достал яд, были ли у него соучастники. «Я сделал это сам», — коротко ответил Скидони. «Где вы достали яд?» Скидони опять молчал, собираясь силами. «Я прятал его в одежде», — наконец промолвил он. «Вы умираете», — напомнил ему инквизитор, — «поэтому говорите только правду. Мы не верим тому, что вы сейчас сказали. У вас не было возможности достать яд, пока вы были в тюрьме, а до этого у вас не было в нем надобности. Признайтесь, кто был вашим соучастником?» С этим несправедливым обвинением во лжи Скидони не мог согласиться. «Прежний гордый дух победил телесную слабость». Голос его был тверд, когда он ответил «Это был яд, который я наносил на кончик клинка своего кинжала, а кинжал я всегда ношу с собой». Инквизитор насмешливо усмехнулся. Тогда Скидони предложил обыскать его. Он был столь настойчив в своей просьбе, что в конце концов его обыскали. И яд нашли зашитым в подоле его сутаны. Однако по-прежнему оставалось неясным, как он мог воспользоваться им, чтобы отравить Николу, хотя накануне тот оставался с ним на какое-то время наедине. Никола не мог быть настолько неосторожен, чтобы принять что-либо из рук своего врага. Инквизитор продолжал настойчиво требовать назвать имя сообщника — Но Скидони более уже не мог отвечать. Глаза, в которых еще минуту назад светилась жизнь, медленно тускнели, и вскоре от злодея Скидони осталось лишь страшное мертвое тело. Маркиз, не в силах выносить того ужаса, свидетелем которого он стал, давно отошел в дальний конец камеры, где с одним из офицеров стражи пытался предугадать, чем все это кончится для него и как долго он будет вынужден здесь находиться. Бедняга Винченца, забыв обо всем, даже пытался помочь врачу напоить Скидони лекарством. Когда все было кончено и свидетели поджидали последнее признание Скидони, все постарались поскорее покинуть это ужасное место». Венченце снова был отведен в свою камеру, где должен был ждать решения суда. Он был слишком потрясен всем виденным, чтобы отвечать отцу на его вопросы об Эллени. Маркис, побыв с сыном еще какое-то время, отбыл в резиденцию своего римского друга.